10.7. Говорит ли Библия о Кузьме Минине и Дмитрии Пожарском? Итак, мы показали, что библейская книга Неемии, говоря о восстановлении Иерусалима, на самом деле сообщает о строительстве Московского Кремля, причем не ранее второй половины XVI века. То есть в библейской книге Неемии речь идет на самом деле не о восстановлении Иерусалима, а о первоначальном строительстве Иерусалима, под которым в книге Неемии понимается московский столичный Кремль. Эти события датируются, скорее всего, эпохой опричнины, когда, согласно летописям, возводится опричная столица царя Ивана Грозного. По-видимому, царский обоз лишь временно задержался в известной Александровской слободе по дороге из Суздаля, то есть библейских Суз, в Москву. Дальнейшее изучение вопроса показало, что картина была ещё более интересной. Считается, что Александровская Слобода, э, современный город Александров Владимирской области, в эпоху Опричнины была столицей Руси в полном смысле слова на протяжении примерно 20 лет. Сначала Опричнины в 1563 году. 12 страница 17. По-видимому, это соответствует действительности. Источники сообщают, что в Александровской слободе был построен роскошный дворцовый комплекс, множество вспомогательных зданий. Писано: "Государев двор в слободе включал в себя царские хоромы, дворцы бояр и дворян, хозяйственные постройки, царский сад, уникальную систему прудов и шлюзов, заполнявшую водой оборонительный ров". В Александровской слободе работали различные дворцово-казённые ведомства: Опричная дума, царский суд, шло управление иностранными делами и дипломатической службой. 11 страница 78. Здесь царь принимал иностранных послов. В 17 веке на западе были опубликованы воспоминания датского посла Ульфельда о царских приёмах в слободе. Письмо нам Впечатление об Александровской слободе, о русском царе Теремскох, жестоком фараоне, посол отразил в своей книге Путешествие в Россию датского посланника Якоба Ультфильда. Да. 11 страница 9. Кстати, то, что датский посол назвал русского царя фараоном, это как мы теперь понимаем, было не литературное сравнение. Русский царь и был египетским фараоном Библии некоторые книги, которые писались как раз в ту эпоху. А его столица в Александровской слободе в хрониках того времени могла называться и, по-видимому, называлась Александрией Египетской. Поэтому с Александровской слободой могли быть связаны и известия об якобы античной Александрийской библиотеке, то есть о знаменитой библиотеке Ивана Грозного, вероятно, находившейся в Александровской слободе. Потому библиотека с полным правом могла быть названа Александрийской. В таком случае гибель знаменитой якобы античной Александрийской библиотеки от пожара может отражать действительный факт полного разгрома Александровской слободы в Романовскую эпоху XVII века. Сегодня историки вынуждены как-то объяснять, почему столица вдруг оказалась в Александровской слободе, а не в Москве. Историки пишут: "Ещё один парадокс" Заключался в том, что строившийся в первые же после февраля 1565 года месяца опричный двор в Москве был своеобразным филиалом столицы опричнины в целом, то есть Александровской Слободы. Уже к осени 1565 года в Слободу сошлись все нити внутреннего управления. С 1568 года в ней располагалась царская книгописная палата и печатный двор. Здесь не только печатали книги, но и лили колокола. Вот такие объяснения историков примерно таковы. Царь Иван Грозный якобы был самодур и поэтому перенёс столицу из Москвы в Александровскую слободу. Наша точка зрения другая. Она состоит в следующем. Столичное строительство в Москве в то время просто ещё не было начато. В начале опричнины русско-ордынская столица царская Ну, Ханская ставка была перенесена из Суздаля, то есть из библейских Суз в Александровскую слободу, и пробыла там около полутора десятков лет. Вероятно, лишь Иван Семён в конце XVI века после разгрома Опричнины задумал ещё раз перенести столицу на новое место, ещё дальше на запад, на расстояние примерно 100 км, и начал отстраивать Москву. Строительство новой столицы в Москве рассматривалось как строительство нового Иерусалима. В начале 17 века вновь вспыхнула смута. Москва горела, и московский Кремль переходил из рук в руки. Считается, что Москва была полностью сожжена Итак, иерусалим Москва XVI века был сожжён и сильно повреждён в конце великой смуты, во время междуцарствия и крупных сражений на улицах Москвы в начале XVII века перед приходом Романовых к власти. При этом, конечно, сильно пострадал московский Кремль. Как сообщает Забелин, даже в конце правления Михаила Романова в 1645 году пишет: "По всему Кремлю городу по городской стене И в башнях местами на десятки сажен кирпич осыпался, стены отсели, белые камни вывалились, с воды в иных башнях расселись или обвалились. Начинается восстановление Московского Кремля. То есть якобы сожжённого Иерусалима. Не, это ли восстановление описано в библейской книге Неемии, как восстановление сожжённого Иерусалима? В таком случае сразу возникает мысль, что под именем библейского Неемии, руководящего восстановлением Иерусалима, Библия описала знаменитого Кузьму Минина. Напомним, что Кузьма Минин с Сухарукией собирал деньги на ополчение для освобождения Москвы от поляков. Именно он был назначен ведеть казной ополчения. Не связано ли имя Или прозвище минин с тем, что он собирал деньги. Дело в том, что деньги, собираемые на восстановление библейского Иерусалима, назывались или измерялись минами. Об этом прямо говорит книга Неемии 7:71 и книга Первой Ездры 2:69. Да, и само библейское имя Неемия, вероятно, является обратным прочтением того же самого слова мина или минин. Имя Кузьмы Минина пропадает со страниц русской истории после 1612 года. Но не руководил ли Кузьма Минин, то есть Библейский Неемя, и восстановительными работами в Московском Кремле? К сожалению, по доступным нам источникам выяснить это не удалось. Нельзя не отметить, что тема освобождения Иерусалима звучит очень ярко в источниках, рассказывающих об освобождении Москвы, о получении Кузьмой Мининым и князья Дмитрия Пожарского в начале XVII века. Вот что сообщает Соловьёв. Князь Дмитрий, Кузьма и все ратные люди положили упование на Бога. И как Иерусалим говорит летопись. Был очищен последними людьми так и в московском государстве последние люди собрались и пошли против безбожных латинов. 799 книга 4 том 8 страница 644. Так говорит русская летопись. Это не единственный пример соотношения в летописях истории освобождения Москвы от поляков и библейской истории восстановления Иерусалима.